Глава четвертая. Моим первым, вторым и третьим впечатлением стало великолепно. Шагая через парк, я восторженно улыбалась и вовсю вертела головой. В мыслях звучало. Хотела учиться в необыкновенном месте. Мечты сбываются. Получи и распишись, Маргарита. Я ощущала себя сказочной принцессой. Вдыхала ароматы поздних летних цветов. Радовалась теплому солнцу и уверенно приближалась к широкой лестнице центрального входа. Поднявшись по ступеням и войдя в гостеприимно распахнутые двери, я огляделась. Потом обратилась к приятного вида молодому человеку, и тот махнул рукой, указывая путь. Я пошла дальше. Через огромный зал мимо сложной скульптурной композиции, вокруг которой стояли скамейки, и к следующей лестнице. Вопреки тому, что учебный год еще не начался, студентов было много. Причем большинство носили накинутые поверх обычной одежды мантии, и я успела оценить фасон. Затем опять ступени. Канцелярия располагалась на втором этаже, как пояснил тот парень. В какой-то момент я отвлеклась на происходившую внизу потасовку. Один студиозу сметал огненный шар, а второй этот шар ловил. Я смотрела и шла, в итоге врезалась в нечто внезапное и твердое. чудом не выронила папку, зато сама начала падать. К счастью, новоявленную наследницу рода Сонтер спасли. Тип, на которого налетела, поймал и, удерживая за талию, рявкнул. «Леди!» Неожиданно стало жарко. Голос я слышала впервые, но уже знала, кому он принадлежит. Взгляд вверх в лицо мужчины, и я едва не застонала. Тот самый недовольный товарищ из моего видения. Мощный, властный, с недлинными волосами цвета мёда и тёмными глазами. По иронии судьбы, на нём был тот же расшитый золотыми нитями камзол. «Оу!» — вырвалось из груди. Я инстинктивно отшатнулась, и это была ошибка. «Лестница ведь, ступени!» Но мужчина оказался сообразительным. Не отпустил, спасая от второго падения, и процедил. «Вы что творите, леди? Решили убиться?» Видимо, шутка. Но стендап-комик из типа оказался так себе. Сердце от пережитого стресса застучало, как отбойный молоток, и я попыталась сгладить неловкость. «Простите. Простите и спасибо. Или зря извиняюсь. Или он тоже не смотрел, куда идет. То есть вина взаимна?» Я выдохнула и ухватилась за перила. Убедившись, что леди в безопасности, раздраженный тип разжал руки, но сам никуда не ушел. Продолжил стоять в упор, глядя на меня. Я ощутила странное покалывание в боку и в плече, и одновременно вздрогнула от такого недружелюбного взгляда. «Вы кто?» – отрывисто спросил мужчина. Прозвучало так, словно я обязана моментально выложить ему все. Рассказать всю свою подноготную, включая цвет белья. Непроизвольное желание вытянуться по струнке и признаться во всех грехах я в себе задушила. Сделала глубокий вдох, растянула губы в вежливой улыбке и сказала о другом «Спасибо, что спасли». Мужчине ответ не понравился. Он прищурился точь в точь как в видении и заявился такой обвинительной интонацией. «Вы мне кого-то напоминаете?» Продолжать разговор я не стала. Очень порадовавшись тому, что бумаги не разлетелись и мне не нужно ползать по ступенькам, как дури, я обогнула то ли спасителя, то ли агрессора и, поблагодарив еще раз, продолжила путь. В голове мелькнуло нервное «А вдруг это ректор? Вдруг неуютный инцидент мне еще аукнется?» «Впрочем, глупости. Ректором он быть не может. Высокие должностные лица так себя не ведут». До канцелярии я таки добралась, но лучше бы не ходила. Все пошло не по плану. Услышав благородную фамилию и узнав о моем желании учиться в столичной академии, никто духом не воспрял. Принимать документы тоже не кинулись. Ко мне отнеслись с любопытством и таликой прохладой. Сотрудники канцелярии в составе двух зрелых дам и одного молодого мужчины покивали, а потом одна из дам сказала... «С этого года все документы собирает приемная комиссия». «Но я же...» — сказала растерянно. «Просто настроилась на то, что Сонтеры равнее всех ровных, элитная каста, а тут...» «Приемная комиссия — это вниз и направо», — предвосхищая вопрос, заявил мужчина. Глянул на настенные часы и добавил. «Поторопитесь, леди, они заканчивают работу через десять минут». Уже выбегая из кабинета, я тихо материла парня, который послал меня на второй этаж этого отнюдь не маленького корпуса. Впрочем, я ведь спрашивала у него расположение именно канцелярии, а не комиссии. И главное, с этого года не могли облегчить мне жизнь и ввести изменения со следующего. Впрочем, не взирая на неприятность, признавать себя невезучей я не спешила, но судьбу тоже не обижалась. ровно до того момента, как отыскала нужный кабинет. Тот нервный, недовольный тип. Он был здесь, и в миг моего появления нависал над столом, за которым сидели три престарелых преподавателя в мантиях. Мужчина что-то им рассказывал, и слушали его настолько внимательно, что отвлекаться на какую-то абитуриентку не стали. Когда ожидание затянулось, мне пришлось покашлять и извиниться, чтобы заметили. Но и тут... Сначала внимания обратил именно он. «Точно, ректор!» — мысленно простонала я. «И, учитывая мое видение, он будет бесконечно рад моему присутствию в своем вузе». Следующая мысль была из числа тех, что приходят слишком поздно. Ведь сегодня не единственный день приема документов, а лишь первый. То есть можно было не торопиться, а прийти завтра и не сталкиваться тут с... «Так...» Со странной интонацией протянул тип. Я инстинктивно поежилась. Вежливо кивнула этому мужчине, в конце концов мы не ссорились, после чего обратилась к преподавателям. «Можно сдать документы?» Все трое уставились с интересом, а я, так и не дождавшись разрешения, поспешила к столу, держа папку, как ядовитую гадюку на вытянутой руке. Когда ближайший ко мне старик в мантии и забрал документы, я украдкой выдохнула и уточнила. «Можно идти?» «Подождите», — буркнул открывающий папку препод. Тут с языка сорвалось. «Я без экзаменов, я...» И я осеклась. Просто взгляд у заглянувшего в бумаги старика стал слишком уж выразительным. Глаза округлились. «Сантер...» переспросил он изумленно: «Вы леди Сонтер?» Теперь на меня уставились все. Тип, ловивший на лестнице, вперился таким взглядом, что мурашки побежали. Несколько бесконечных секунд он хмурился, потом прозвучало отрывисто: «Ещё раз представьтесь, девушка!» Это был приказ. Пожалуй, я могла отмахнуться, ведь Сонтеры достаточно знатные... Мы не обязаны отчитываться перед всякими. Но стало настолько неуютно, что я даже вспомнила о принятых в этом мире реверансах. Присела, как сумела, а выпрямившись, ответила. «Меня зовут леди Маргарита Сонтер. Я внучка ее светлости леди Филини». Хотела добавить еще про наследницу, но все же прикусила язык. Старик, державший мои документы, закашлялся, а темноглазый непонятный незнакомец прищурился снова. Посмотрел уже обвинительно, окинул медленным оценивающим взглядом с головы до ног. Я отступила на полшага и да рискнула. Господа, что-то не так? Я сказала что-то не то? Я обращалась к типу, потому что он явно был здесь главным. Только посокрушаться о том, что все же нарвалась на ректора, я не успела. Реальность оказалась гораздо хуже. «Ваше Величество!» — воскликнула влетающая в аудиторию немолодая женщина, потрясая стопкой бумаг. «Тут аттестационные листы на подпи...» «Подождите!» Властно оборвал ее. «Георг?» о Я мысленно застонала и мысленно же сползла по стеночке. «Георг!» «Как меня угораздило!» Я застонала еще раз, вспоминая золотую монету и чеканный профиль, который никак узнаванию не помог. Ведь видела короля. А он, негодяй такой, оказался не похож. «Уйдите». Величество небрежно махнул рукой, и дама после заминки исчезла. Я же услышала суровое. «У Фелине Сонтер нет внуков». «И что на это сказать?» «По факту нет». Но существует юридический документ, опираясь на который, я могу поспорить. И это даже не будет ложью. Я могла сказать, например, следующее, вам просто не доложили, Ваше Величество». Однако чувство самосохранения приказало молчать. Вдох, я выпрямилась и попыталась изобразить нейтральную улыбку. Но с улыбкой не вышло, слишком жутко я себя сейчас чувствовала. Вдруг Георг, уже подписывающий документы о распределении земель семьи семье Сонтер, разозлится и... даже не знаю... вызовет стражу, испепелит. Старик-преподаватель тем временем закопался в бумаге, буквально уткнулся в них носом. Возникшая пауза становилась все более странной. Наконец Георг рявкнул, словно желая выбить чистосердечное признание. «Вы наследница рода Сонтер?» да. Без заминки, невзирая на охвативший страх, выпалила я. Король поморщился. Окинул меня новым взглядом и вдруг заявил. «С чего вы взяли, что без экзаменов?» «Так у нас привилегия», — ответила я почти спокойно. Георг поморщился и мотнул головой. «В бездну привилегии. Никогда не понимал, зачем они нужны». «Так ведь...» Неловко подал голос другой преподаватель. Но монарх не слушал. Словно почуяв всю шаткость моего положения, он вдруг сообщил. «Экзаменов не будет. Но упрощенная проверочная работа и тест на изначальный уровень дара обязательно». «Очередной взгляд на меня, а я...» Я, в свою очередь, смотрела на преподавателей, для которых фин с проверочной работой тоже был шоком. «Очень хотелось воскликнуть. А может, не надо, но...» «Через три дня», — рявкнул король. «Через три дня ждем вас, леди Маргарита Сонтер». Фамилию он выделил голосом. «Здесь». «И уже не мне, а старикам». «Остальных привилегированных тоже предупредите, чтобы все были «М-м-м...» — замычал кто-то. а я очутилась на грани обморока. Кажется, влипла. И как теперь быть? Из академии я вышла в состоянии стукнутого лопатой зомби. Выглядело, наверное, так же, глаза на выкате лицо пятнами рот приоткрыт. Увидавший меня, поджидавший в экипаже вишек, насторожился. «Что стряслось, леди Маргарита?» Я задала встречный вопрос. «Где Феллиния?» Оказалось, герцогиня временно нас покинула, укатила в другом экипаже по другим делам. Возвращаться в особняк мне предстояло в компании юриста, и по дороге я пересказала все, что случилось. Закончилась беседа тем, что Вишек закрыл лицо ладонями и принялся мотать головой. Но и без этой бурной реакции было ясно, что дела не очень. Наверное, поговори, я с королем на лестнице, ничего бы не произошло. Впрочем, а в том ли столкновение дела, пожалуй, нет. Если рассуждать здраво, в этой истории замешаны деньги, причем большие. Сам Георг на имущество Сонтеров не претендует, но он правитель и отвечает за благополучие людей. Он обязан позаботиться о подданных и территориях, которые остались без наследников. И король делал это как мог. Выстроил какие-то планы, имел какие-то договоренности. А тут сюрприз в лице неучтенной внучки. Вероятно, за это и мстит. И видение, о котором я никому так и не рассказала, наверняка о том же. На эмоциях я уже открыла рот, чтобы поделиться с Вишеком своей галлюцинации, но тут мы подъехали к дому, и разговор оборвался сам собой. Спустя еще полчаса я поняла, что все гораздо хуже. Одними порушенными планами конфликт с королем не закончится. Влипла я не просто сильно, а катастрофически. Я... я... Тут я все-таки сорвалась на виск. Георг. Сонтер. Когда прозвучала фамилия, я наконец понял, кого напоминает эта стройная черноволосая девушка. В галерее современного искусства есть удивительный портрет со сказочным сюжетом, для которого, по слухам, позировала сама Леди Феллиния. Именно копия той юной нарисованной красотки побывала сегодня в моих руках. Сонтер, Повторил я вслух и мотнул головой. Новость выбила из колеи, я еще не понимал, как к ней относиться. Дождавшись, когда леди Маргарита сделает прощальный до странного кривой реверанса и покинет аудиторию, я повернулся к коллегам и уставился в упор. Пару долгих минут чувствовал себя бараном. Появление наследницы богатейшего герцогства уже нонсенс. Но то, как девушка держалась... «Слушайте...» «А этикет на домашнем обучении уже не преподают?» — выпалил я. Коллеги промолчали, но это было неважно. В памяти упорно всплывала встреча на лестнице. Тот факт, что юная Сонтер не узнала собственного сюзерена, в определенной степени оскорбил. «У Сонтеров нет моего портрета? Или что? Или в чем соль?» «Ваше Величество!» — Кашинов позвал магистр Номан. Председатель приемной комиссии. Насчет проверочной работы. Мы ведь собирались вводить обязательное тестирование только в следующем году. он был прав, но я отмахнулся. Годом раньше, годом позже, какая разница? Это несогласованное решение, Ваше Величество. Осторожно подал голос магистр Гримс. Ну да, по нормативам Академии я не имел права. Но что сказано, то сказано. Король не отменяет своих слов. Я повернулся к Гримсу и спросил дипломатично. «Разве тут есть какая-то проблема?» «Так не согласовано?" выдохнул старик смущенно. «Ну да, я слегка покусился на их преподавательскую власть. Но, полагаю, мне простят. Грех не так уж велик». «Аристократия может возмутиться», — кивнул Номан. «С чего бы вдруг?» Маги начали говорить про процедуры, традиции, старинные указы и выданные когда-то гарантии. Мол, отпрыски ряда фамилий имеют привилегии, отступать от которых можно, но только постепенно, чтобы не задеть историческую гордость. Я скривился. С одной стороны верно, а с другой... Это даже не экзамен, а работы. Нужно быть полным дураком, чтобы не ответить на вопросы. Полагаете, среди отпрысков есть такие дурни? Секунда, и вопрос недовольства был снят. Настолько дремучих идиотов среди потомков знатных родов действительно не имелось. Проверочная работа являлась чистой формальностью, первым шагом к тому, чтобы перевести всех привилегированных на общее основание. Леди Маргарита со своими выступлениями немного подстегнула запланированный процесс. Без экзамена она, видите ли. Нет уж, пусть понервничает. Пусть повторит даты великих сражений, вспомнит азы математики и каллиграфического начертания. Может, заодно поумнеет и в следующий раз не станет игнорировать вопросы своего сюзерена. Да и вообще. Я передернул плечами и, попрощавшись с магами, вышел. День сегодня намечался сложный, была запланирована уйма дел. Совещание с министрами, встреча с послом одного не слишком приятного, но крайне важного для нас королевства, обед с возжелавшей моего внимания матушкой, доклад о ходе расследования вчерашнего инцидента в хранилище, обязательный сеанс магической медитации, чтение корреспонденции, как только все успеть. Погруженный в эти планы, я покинул здание Академии. Вышел через преподавательский вход, вскочил на коня и поспешил во дворец. Уже там меня настигла еще одна ошеломительная новость. Я зашел в ванную комнату, чтобы освежиться перед встречей с министрами. Снял рубашку и застыл перед зеркалом. Одна из украшавших мою грудь татуировок отсутствовала. Ее не было. Нет и все. «Где?» – выдохнул вслух, еще не веря, что это не мерещится. Повернулся, пытаясь разглядеть спину, может, плетение переместилось? Такое иногда случается. Но кожа на спине была чиста. Прикрыв глаза, я послал телепатический зов Тонсу, а сам разделся до нога. Все с той же целью – найти пропавший защитный узор, а заодно проверить состояние остальных татуировок. На моём теле не имелось простых рисунков. Каждый являлся артефактным объектом уникальной силы. Такие артефакты невозможно потерять, украсть тоже не получится, а значит... Впрочем, нет. Спонтанная самостоятельная деактивация, да ещё такая, что я не почувствовал, невозможно. Никак. Стоя голышом перед зеркалом, я напрягся и попытался вспомнить хоть что-нибудь. Хоть какую странность. Единственное, что пришло на ум, я ощутил укол в районе плеча, в месте, где начиналась татуировка, когда держал в руках растерянную девицу Сонтер. Хотя правильнее сказать «вероятно Сонтер». Пока не разберемся, откуда она взялась, признавать смазливую мордашку законной наследницей нельзя. Вдох, и я с неудовольствием констатировал, что кроме того укола, «Никаких посторонних ощущений в моем теле сегодня не было. А покалывание? Да какая-то к демонам деактивация. Но, может, очередной сбой?» Я задумался, натянул штаны и дождался Тонса, и, поделившись с ним печалью, отправился на совещание. «День сегодня явно не задался».